А тем временем Сюзанна, его утраченная мечта, путешествовала с матерью за границей. Она побывала в Англии, Шотландии, Франции, Египте, Италии и Греции. Жестокая буря, которая вызвала ее внезапное и, в сущности, безотчетное увлечение, не прошла для нее даром. А теперь она была так потрясена катастрофами, которые эта буря обрушила на голову Юджина, что не знала, что делать и что думать. Она была еще слишком молода и по-прежнему далека от жизни. Сильной телом и духом, она по-прежнему жила мечтами и впечатлениями минуты. Ее философские и нравственные представления еще не устоялись. Миссис Дейл, опасаясь новой вспышки упрямства, которая могла разрушить все ее тонкие расчеты, старалась воздействовать на дочь то лаской, то упорством, то хитростью, как угодно, лишь бы избежать какого-нибудь внезапного порыва и опасного пробуждения прошлого. Тревога не покидала ее ни на минуту. Как поладить с Сюзанной? Всякое ее желание, любой каприз или причуда, касавшиеся туалетов, развлечений, путешествий, знакомств, исполнялись немедленно. Не хочется ли ей поехать туда-то, увидеть то-то, встретиться с тем-то и тем-то? И Сюзанна, прекрасно понимавшая, какими мотивами руководствуется мать, и вместе с тем, встревоженная страданиями и бедами, которые она навлекла на Юджина, не могла решить, правильно ли она тогда поступила. Сомнения одолевали ее. Но больше всего ее смущала мысль, действительно ли она любила Юджина? Не было ли это мимолетным увлечением? Не было ли это злой шуткой, которую сыграла с ней бунтующая кровь, между тем, как о духовной близости между ними не могло быть и речи? На самом ли деле Юджин единственный человек, с которым она могла бы быть счастлива? Не слишком ли он склонен к обожанию, не слишком ли своенравен, не слишком ли опрометчив и безрассуден в своих стремлениях? Действительно ли он такой одаренный человек, как она себе представляла? Не кончилось ли бы дело тем, что она вскоре разлюбила бы его, а, может быть, даже и возненавидела? Могли бы они быть долго и по-настоящему счастливы, или ей был бы скорее по душе человек с твердым характером, более крутой и равнодушный, человек, которым она восхищалась бы и за которого вынуждена была бы бороться? Не такой, что обожал бы ее и нуждался в ее сочувствии, а сильный, смелый, решительный, Разве не это, в конце концов, ее идеал? Не разве можно сказать про Юджина, что он отвечает ее идеалу? Эти вопросы и еще много других не переставали терзать ее. Как ни странно, жизнь полна таких трагических парадоксов. Как часто горячность характера и крови приводит нас к грубым ошибкам, против которых протестует наш разум, все наши жизненные обстоятельства и общественные условности? Одно дело мечты человека, другое его способность осуществить их. Известны, правда, случаи блистательных побед и напротив блистательных поражений. Блистательное поражение потерпела Беляр, блистательную победу одержал Наполеон, возведенный на трон в Париже. Но как ничтожно число побед по сравнению с числом поражений? Нельзя сказать, однако, что Сюзанна пришла к выводу, будто она никогда не любила Юджина. Отнюдь нет». Хотя миссис Дейл прибегала к хитрейшим маневрам, чтобы окружить дочь более молодыми и более достойными ее вниманием мужчинами, Сюзанне, по натуре склонной к самоанализу и трезвой наблюдательности, не скоро предстояло вновь попасться на удочку любви, если считать, что однажды это с ней уже случилось. А Она, казалось, дала себе обещание отныне внимательнее изучать мужчин. И, не отвергая их ухаживаний, Выжидала какого-нибудь шага со стороны Юджина или кого-либо другого, который заставил бы ее принять решение. В Сюзанне пробудился интерес к той странной и опасной силе, какой была ее красота. Она знала теперь, что она действительно красива, и часто заглядывалась на себя в зеркало, любуясь искусно положенным локоном, линией подбородка, щеки или плеча. О, как она вознаградит Юджина за все его мучения, если когда-нибудь вернется к нему. Но сбудется ли это? Может ли она к нему вернуться? К тому времени он, пожалуй, образумится и только презрительно пожмет плечами и высокомерно усмехнется при встрече с ней. Потому что, нет сомнений, Юджин — замечательный человек, и скоро его звезда снова засияет. А тогда что он подумает о ней, о ее молчании, вероломстве, ее нравственной трусости? В конце концов, что я такое? — говорила она себе. Но как высоко он вознес меня, как восхищался мной, как пылал. Нет, конечно, он необыкновенный человек.